черви в день зимнего солнцестояния никаких церемоний не совершалось было холодно но я без дрожжи вылезала по утрам из тёплой постели согласно моему китайскому календарю нынче дождевые черви завязывались узлами не совсем понимая что это значит я спросила у садовника наблюдал ли он нечто подобное тот зажмурил один глаз чтобы показать работу мысли, и ответил. «Дождевые черви, молодая госпожа! Да ведь в такое время года червей не сыскать! У них же спячка! Эти твари в основном состоят из воды, и, стало быть, превратились бы в лед, если бы не прятались глубоко в земле. Весной они повылезают опять!» Я сверилась с календарем. Так и есть. В начале средней части четвертого месяца вылезают дождевые черви. Может, если вырыть в земле глубокую яму, мы докопаемся до места спячки червей. А может, даже окажется, что они завязаны узлами. Я попросила садовника сделать в саду несколько глубоких ям. Но, как и следовало ожидать, он заупрямился потому что почва была слишком твердая. Я попыталась было заинтересовать Нобу Нори, но в последнее время тот стал брезглив и не захотел пачкать руки. Как вскоре выяснилось, братца больше занимали не дождевые, а метафизические черви. Мы с нетерпением ждали наступления морозов, чтобы избавиться от демонов мора. Но, как ни странно, именно тогда они и нанесли нам самый страшный удар. Умерла моя старшая сестра Такако. Она не проболела и недель. Сперва просто сделалась раздражительной, но потом слегла. Вероятно, по причине умственной неустойчивости Такако всегда была подвержена заразным болезням, Поэтому мы не особенно беспокоились, пока жестокий жар не дал понять, что недуг взял верх. Отец вызвал заклинателя духов. Но все усилия оказались напрасны. В доме запахло семенами Мака, которые жгли в попытке изгнать злых демонов. Но так как по-прежнему стонала и металась в лихорадочном забытии. Когда она приблизилась к порогу смерти, На нее снизошло тихое просветление. Опустившись рядом с ней на колени, я забыла, что та како, дурочка. Казалось, лихорадка спалила все ее земные обиды. Круглое лицо сестры напоминало ожившую маску, а глаза уже смотрели в иной мир. Насколько я знала, религия никогда не занимала та како но теперь она принялась рассказывать о Будде-Амиде, пурпурных облаках и золотом небосводе, населенном небесными девами Апсарами, которые машут шелковыми лентами. Пока я слушала эти бессвязные речи, меня осенило, что сестра описывает сцену, изображенную на вышитой картине в нашем семейном храме. Прислужницы же отнеслись к словам больной с благоговением, которые обычно испытывают к святым. Естественно, они решили, что так како уже узрела рай, и ее невинная душа готовится к последнему полету. Я оставила свои наблюдения при себе. для меня не имело значения, мерещилось ли ей в бреду храмовая картина. Или сестра действительно видела небесные кущи? В конце концов, в представлении об облике рая мы черпаем исключительно из образов на священных предметах. Но когда та како пролепетала, что видит нашу матушку, которая сидит на раскрытом цветке лотоса, улыбается и манит ее к себе, у меня хлынули слёзы. Разумеется, отец призвал в дом священнослужителей, чтобы они молились о выздоровлении Такоко. Но стало очевидно, что вместо этого им вскоре придется оплакивать усопшую. Казалось бы, смерть молодой женщины всегда трагична. Однако кончина Такоко вызывала иные чувства. Сестра, всецело поглощенная своим видением, была прекрасна как никогда в жизни. Приближался конец года. Я носила траур по такаку. Один взгляд на тёмные многослойные одеяния напоминал мне о том, сколько горя принёс этот год в целом. Как большие потери для всего общества, если говорить об уходе Мититаки и Митиканы, так и личные утраты. Гибель Такоко. Казалось, в тот год смерть витала над нами. Наступил день Косин с его обычным ночным бдением. Изначально даосская концепция небесного возмездия Косин основывалась на представлении о том, что в теле человека обитают три червя, задача которых — следить за совершенными грехами и каждые 60 дней сообщать о них высшим силам. В наказание за проступки человеку сокращали срок жизни. Однако черви не могли покинуть тело, пока человек не уснёт. Поэтому в ночь косин люди бодрствовали, чтобы не выпустить червей. После похорон Такоко в доме было много родственников, включая мою престарелую бабушку, которая редко выходила на улицу особенно в холодную погоду. Бдение косин, во время которого люди придумывали самые причудливые способы помешать друг другу уснуть, сулило превратиться в довольно весёлое мероприятие. Несмотря на нашу тяжкую утрату, та ночь не стала исключением. Я была поражена, когда бабушка заявила, что, по её мнению, единственная причина, по которой мы соблюдаем обычай косин, заключается в том что это безумно весело ведь никто в здравом уме не поверит что в наших телах обитают три зловредных червя однако же мой брат нобу нори в червей верил и не мог оставить замечание бабушки без ответа брат даже поспорил с ней верный признак отсутствия у него здравомыслии нобу нори относился к преданиям о червях косен И даже в раннем детстве прилагал героические усилия, чтобы не заснуть. Хорошо, что косин бывает только раз в 60 дней, иначе бедняжке не миновать припадков. Возможно, издавна присущий Нобу Нори интерес к разным букашкам убедил его в существовании метафизических червей. Он утверждал, будто и впрямь чувствует, как они начинают шевелиться в теле с приближением дня косин. Я давно заметила, что люди готовы на что угодно, лишь бы помешать своей карме. Например, принято пить настои из травяных сборов для предотвращения слабости Кое-кто утверждает, будто употребление мяса дикого кабана дважды в неделю укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Другие предпочитают экстракт листьев гинко, чтобы улучшить память. Я готова была поверить, что подобные ухищрения способствуют долголетию, но относиться всерьёз к червям косин мне было трудно. А ещё говорят, что ребёнок, зачатый во время бдения косин, вырастет вором. Такие случаи действительно бывали. Возможно, это подлинная причина, почему в такую ночь не следует ложиться в постель. А история о червях-ябедниках — просто глупые росказни. В Косин необходимо любой ценой удержаться от того, что может привести к беременности. Мы все приняли участие в оживлённом споре, и бабушка рассказала жуткую историю, случившуюся во время бдения лет 13 назад. Она слыхала её от тётушки, а та от самого Канэйя то была первая ночь Косин в Новом году. Дочери Канаея, императрица Сенси и ее сестра Тоси, главная супруга наследного принца, пожелали собрать во дворце большое общество. Три их брата, Мити Така, Мити и митинага пообещали явиться и поддержать веселье. Царственные дамы сочиняли стихи отпускали изысканные шутки, а их приближенные играли в Го и Нарды. Победительницы состязаний получили великолепные награды, и на протяжении всей ночи в покоях царило веселое оживление. Наконец, перед самым рассветом запели первые петухи. Окружающие заметили, что принцесса Тоси задремала, склонившись на подлокотник. Одна из придворных дам окликнула ее — «Не следует сейчас засыпать, госпожа!» А другая возразила, с петух уже пропел, оставьте принцессу в покое». Но мити Така пожелал, чтобы его сестра послушала только что сочиненные пятистишие и стал настойчиво будить ее. Тоси, казалось, крепко уснувшая, не отзывалась. Окликая сестру по имени, мити Така приблизился и попытался поднять ее на ноги. Вообразите его потрясение, когда он обнаружил, что тело холодное. Он схватил светильник и поднёс к лицу Тоси. Она была мертва. Ужасная трагедия. Трое маленьких сыновей Тоси, семи, шести и двух лет, остались без матери. Как горевал Канаи! Хотя к тому времени они с тётушкой уже давно разошлись, Даже она сочувствовала ему. Когда присутствующие услышали конец бабушкиной истории, у всех озноб побежал по спине. «Кто ее убил?» — нарушил тишину чей-то вопрос. «О, бесспорно, призрак!» — ответила бабушка. Но какой именно призрак, так и осталось тайной. Канаи подозревал, что это был дух одного из его врагов. Но в таких случаях трудно сказать наверняка. Тут подал голос мой брат. «Разве не ясно?» — презрительно усмехнулся он. «Это неопровержимое доказательство силы червей Косин, к которым вы все так непочтительно относитесь. Излишне говорить, что история только подтверждает мою правоту». Все замолчали, упиваясь победой Нобу Нори с горделивым и заносчивым видом, выплыл из комнаты. Как только он скрылся в коридоре, остальные начали переглядываться и хихикать. Так мы провели последний день Косин в году, отмеченный трауром Потакоко. Возможно, наше неуместное легкомыслие было вызвано ощущением, что печальный период завершился, смерть и неизвестность остались позади, и больше ничего плохого не случится. Новый год будет иным, и мы встретим его с новыми силами. За день до конца года в дом прибыл посыльный, с известием, что два дня назад у себя в горах умерла от оспы тетушка. Мы вспоминали о ней в ночь косин, когда бабушка поведала нам о загадочной смерти принцессы Тоси. Конечно, мы ни о чем не догадывались, и подумать только. Тетушка умерла как раз в то время, когда они и говорили. Я невольно задавалась вопросом, не ее ли дух, пронесшийся над нами, побудил бабушку рассказать ту историю. Я очень сожалела, что не набралась смелости показать рассказы о Гэнди тетушке, пока та была жива. Испугавшись мнимого порицания, я утратила драгоценную возможность поучиться у нее. Какой же я была трусихой! Вспомнив, как неразумно мы полагали, будто прошлогоднее несчастье миновали, я побледнела. Довольно всего одного дня, чтобы смерть унесла в небытие еще одну хрупкую жизнь.